Глава восьмая. Во сне Ульдисиана охватило странное беспокойство. Казалось, над ним вдруг нависло нечто недоброе, стремящееся завладеть его душой, пока он, спящий, беззащитен. Беспокойство набрало такую силу, что Ульдисиан начал пробуждаться. Однако, открыв глаза, он увидел над собой вовсе не какую-то адскую тварь вроде той, что напала на спутников, а безупречно прекрасные леклилии. Присевшая рядом, аристократка склонилась к нему. — Не захворал ли ты, любовь моя? — прошептала она. — Давно ли, давно ли ты здесь со мной? — Только что воротилась. Ты так мирно спал, что мне не хотелось тебя тревожить. Прости, если нарушила твой покой. Ульдисян сдвинул брови. Теперь, после пробуждения, его тревога многократно усилилась. Только причина ее находилась не в лагере. Скорее, где-то поблизости. Лилия. Пробормотал он. Ступай к ко костру, к остальным. Ступай прямо сейчас. От чего? Подняв брови, удивилась она. Что случилось? Делай, что говорят. Быстро поднявшись, Ульдисян едва не толчком отправил светловолосую девушку к середине лагеря и к немалому собственному смятению обнаружил у костра только Мендельна. Где Ахилей? резко спросил он брата. Где Сири? Ахилей пошел поохотиться. Оглядевшись, отвечал Мендельн. А Сери, по-моему, должна быть где-то неподалеку. Она всего-навсего отправилась собрать побольше хвороста. «Ульдисиан, я уверена, она вот-вот вернется», – вмешалась Лилия, пытаясь унять тревогу дюжего крестьянина. Причин для волнений нет. Однако Ульдисиан чуял недоброе, причем где-то поблизости. Совсем близко. Еще немного, и… За спиной Мендельна послышался шорох. Испуганный брат Ульдисиана поспешил к остальным. Из зарослей выступила Сирентия. Ульдисиан перевел было дух, но тут позади дочери торговца на свет костра вышел незнакомый темноволосый человек. Превосходивший ростом даже Ульдисиана, он несколько уступал ему в ширине плеч, но силой явно обладал немалый. Лицо новоприбывшего лучилось благожелательностью, а манера держаться кое в чем напоминала Ульдисиану отца. Однако... Все это утратило важность, как только крестьянин разглядел, во что незнакомец одет. Одет он был в ризы служителя церкви трех. И при том, надо заметить, одного из высших ее иерархов. «Ульдисиан», – заговорила Серентия, – «я привела с собой друга, его зовут Малик, и он хочет помочь нам». Ульдисиан едва не нахмурился. Кому-кому, а Сирентии следовало бы понимать, как он воспринимает появление священнослужителя – Особенно после смуты в Сираме. Конечно, Сиренте всю жизнь была девицей довольно верующей. Но он полагал, что теперь-то все это для нее позади. О чем она только думает? Я пришел предложить вам заступничество Церкви Трех. Учтиво добавил Малик и развел руки в стороны, будто показывая, что безоружен. В глазах его ярко вспыхнуло отражение пламени костра, устремленный на Ульдисяна взгляд едва ли не завораживал. «Сиди, дитя!» Рассказала мне об ужасной несправедливости, учиненной над тобою от имени Собора Света. Церковь Трех отнюдь не одобряет столь чудовищного поведения. Мы убережем тебя от всех угроз со стороны пособников пророка. Несмотря на все с ним случившееся, несмотря на глубочайшее отвращение к подобным Малику, Ульдисяну в глубине души захотелось послушаться этого человека. В этом священнике чувствовалось некое понимание – Казалось, ему ведомо по-прежнему таящаяся в сердце крестьянина боль. Ульдисиан открыл был рот, собираясь пригласить пришедшего в лагерь. Но в этот миг пламя костра прянуло вверх, взметнулось выше темени рослого священнослужителя. Малик невольно отшатнулся прочь от разбушевавшегося огня, а отшатнувшись, оторвал взгляд от Ульдисиана. Казалось, чья-то рука сорвала с крестьянина, накинутую на голову одеяло. Казалось. Он ненадолго ослеп, ослеп почастую, и только теперь понял, что Малик, пусть на короткое время заворожил его, подчинил себе его мысли и чувства. «Сери!» – взревел Ульдисян, вмиг закипев от ярости, «Сери, живи ко мне, живее! Без паники, словно Сирентия не расслышала или от чего-то не смогла послушаться, не обошлось. Но вот, охваченная сильнейшей дрожью, темноволосая девушка вскрикнула и отбежала от Малика. Не успевший схватить и удержать ее, жрец взглянул на Ульдисиана с невыразимой злобой. Как только сиренти удалось улизнуть, в лагерь толпой хлынули войны – конные, пешие, в латах, вздвинутых на лоб капюшонах. Подобных Ульдисиан уже видел, и неприязнью к ним проникся не меньшей, чем к инквизиторам из Собора Света. Возможно, воины церкви трех звали себя мироблюстителями, но на поверку были ничем не лучше головорезов, под командованием недоброй памяти брата Микелия. Стремились они к одному – к власти над людскими умами и душами, а тех, кто вроде Ульдисиана не преклонял перед ними коленей, отыскивали способы обвинить во всех смертных грехах. В мгновение ока крестьянин заново пережил несчастье, постигшееся рам, снова увидел ту же самую ненависть, снова услышал ту же самую ложь. «Ну нет», – проречал он бегущим к нему – С меня хватит! Воздух поддернулся рябью! Словно сметенные незримой дланью, мироблюстители разлетелись во все стороны. Двоих с такой силой швырнуло о ближайшие деревья, что их тела обвились вокруг стволов, точно стебли ползучих вьюнов. Еще один воин, взлетев над землей, на добрый десяток ярдов скрылся в густой листве. Прочие, оглушенные, попадали на земь у границ лагеря. Впечатляюще! Все тем же отеческим тоном объявил Малик. Не в пример своим прихвостнем, не подавшийся действию неведомых сил. Какие таланты ты мог бы развить при должном обучении? Подумать только, что ты сумел бы освоить. Глаза его сузились, снова необычайно ярко сверкнули в святых пламени. Под навалившийся сверху сокрушительной тяжестью Ульдисян рухнул на четвереньки. Казалось, его вот-вот вомнет в слежавшуюся землю. Каждый мускул напрягся, каждая жила вздулась. В голове зазвенело, будто череп готов разлететься в куски. Крестьянин отвел взгляд в сторону, но от сотворенных священнослужителям чар освободиться не мог. Мендельну с пришлось еще хуже. Оба уже распластались ничком по земле. Лилии Ульдисиан не видел. Однако мысль о том, что в эту минуту она тоже изо всех сил борется за жизнь, придала ему сил, помогла пусть с трудом но встать на колено. Весьма, весьма сильная воля! отметил человек в одеяниях церкви. С каким удовольствием господин окончательно сломит ее! Мощь, пригибавшая Ульдисяна к низу, многократно усилилась. Снова упав, он ткнулся в землю лицом. Переносицу пронзила резкая боль. Сомнений быть не могло. Нос сломан. Из ноздрей заструилась кровь. Связать его! велел церковник. До ушей Ульдисиана донеслось шарконие подошв. Прислужники Малика бросились выполнять приказания: «Прочие нам ни к чему! «Прочие ни к чему! С долгим, исполненным муки криком Ульдисян поднялся на корточки. Голова гудела, сердце билось, как бешеное. Однако все это затмило собой чувство невыразимого торжества. Встав на ноги, он обнаружил перед собой пару весьма удивленных мироблюстителей. Не успели они опомниться, как сын Диомеда схватил обоих за горло. Пальцы едва коснулись их шеи, но над поляной разнесся звучный хруст костей. Мироблюстители дернулись и рухнули к его ногам. Причем позвонки их сокрушила вовсе необычная сила мускулов. Однако его воскресение особого впечатления на Малика не произвело. Взглянув на огонь, разрушивший его магнетические чары, он вновь устремил взгляд в сторону Ульдисиана. Все это можно уладить куда более приятным образом, дитя мое. Для тебя приготовлено место в церкви. Примас почувствовал твою силу и рад будет принять тебя как сына. Я не хочу иметь никаких дел ни с тобою, ни с ним. Недальновидное решение, дитя мое. Будущее этих земель и всех земель в мире за церкви трех. Тем же, кто не узрит света, суждено пасть навеки кануть во тьму. Но именно тьму, одну только тьму, Ульдисиан и видел перед собою, глядя на верховного жреца. Малика окружало нечто такое, чего измученный крестьянин никоим образом не мог связать с чем-либо чистым и светлым. Напротив, незримый ореол, излучаемый Маликом, внушал Ульдисиану отвращение, какого он от роду не испытывал. Теперь он был уверен, приближение верховного жреца и заставило его пробудиться. Мироблюстители быстро оправились, окружили лагерь кольцом. Сирентия стояла рядом с Мендельным, словно бы погруженным в глубокие раздумья. А слева от себя Ульдисиан наконец-то увидел Лилию. Держалась она так же спокойно, как Малик. Однако ее спокойствие, очевидно, порождала твердая вера возлюбленного. Лицо аристократки лучилось непоколебимой уверенностью. Уверенностью в способности Ульдисиана спасти их всех. Воодушевленный этим, он перевел взгляд на брата с дочерью торговца и, наконец, вновь повернулся к священнику. «Я же сказал, что не хочу иметь с церковью ничего общего. Убирайся немедля, не то...» «Искренне сожалею о том, к чему ты меня принуждаешь, дитя мое», отвечал Малик, бросив взгляд за спину намеченной жертвы. «Как же прискорбно, что из-за твоей несговорчивости...» Остальным придется мучиться, много более необходимого. Глаза его угрожающе сузились. Как же прискорбно, а ведь виноват во всем только ты. Мироблюстители подались вперед. В тот же миг из костра сами с собой выпрыгнули несколько пылающих сучьев. Упав на землю у самых ульдисиановых ног, они немедленно сделались гораздо длиннее и толще. Языки пламени плясали на них по-прежнему, но дерево более не пожирали. Увеличившись несколько раз против прежнего, сучи собрались вместе и приняли новый облик. Обернулись куклой, карикатурным подобием человека. Два самых длинных сука стали ногами, два покороче, руками, а шишковатый древесный нарост сошел за голову. Словно бы, порожденная кошмарным сном, кукла из палок ничуть не уступала крестьянину ростом. Шишковатая голова повернулась к Малику. «Взять его!» бесстрастно велел священнослужитель. Охваченный пламенем, голем ринулся к Ульдисиану. Пылающие руки чудовища сомкнулись вокруг его собственных, притянули их к телу не хуже петли палача. Жар оказался невыносимым. Пламя едва не лишило Ульдисиана зрения. Тогда он зажмурил глаза, но свет пламени пронизывал веки насквозь. Задохнувшись, Ульдисиан жадно втянул ртом воздух, Но все его старания завершились лишь обжигающей болью в легких. Однако же его муки должны были оказаться куда как страшнее. Правду сказать, Ульдисяну следовало бы уже сгореть заживо, плоти его обратиться в пепел, костям почернеть. Но нет. Тут-то Ульдисяну и вспомнилось, что смерти его малик не хочет. Малику хочется привести к господину, к примусу сговорчивого, готового принять его веру на Верно он может измучить крестьянина, довести его до грани отчаяния, но рисковать жизнью того, за кем охотится, верховный жрец не осмелился. Стоило осознать это, и ход схватки повернулся в пользу Ульдисиана. Настрого приказав себе забыть о боли, он испустил вызывающий рев и вырвался из объятий голема. В лицо дунуло сильным холодом, за коем последовал оглушительный грохот и треск. Ульдисян вздрогнул, а как только прояснилось в глазах, увидел перед собой груду дымящихся сучьев, все, что осталось от творения Малика. Впрочем, на этом дело не завершалось. Едва Ульдисян бросил взгляд на обожженные руки, ожоги начали исцеляться. Устрашающе почерневшая, побагровевшая кожа на глазах сделалась свежей, розовой, ни пятнышка, ни единой родинки. Даже одежда больше не источала ни струйки дыма, не говоря уж об огне. Но радость победы, преодоление нового трюка верховного жреца быстро померкла. Ульдисиана вновь охватила тревога за Лилию и остальных, беззащитным. Им вряд ли удастся выстоять против умелых, жаждущих крови мироблюстителей. Однако все трое оказались целы и невредимы. В самом деле, войны церкви трех обступили их со всех сторон. Но ничего иного злодеям добиться не удалось. Все прочее завершалось пшиком. На глазах Ульдисиана, нацеленный в брата клинок, всего-навсего отскочил от него, остановленный чем-то в нескольких дюймах от жертвы. Другой мироблюститель, вознамеривший схватить за горло Ахиллея, едва не сломал пальцы, а воздух – ближее охотника. То же самое творилось и вокруг Серентии, как раз в этот миг встретившийся с ним взглядом. В отличие от атакующих, не понимавших, в чем дело, она поняла все. Округлив глаза, дочь Кира кивнула, склонила голову перед могуществом Ульдисиана. Что же до Лилии? Аристократка стояла прямо позади него. Также под яростным, однако тщетным градом ударов оружия ревностных служителей церкви трех. Окруженная врагами со всех сторон, держалась она безмятежно, выжидающе. А на Ульдисиана, подобно Серентии, Взирала, будто твердо зная, а он защитит, убережет от любой опасности. Этого оказалось довольно, чтобы его лицо, вопреки обстоятельствам, озарилось улыбкой. Не прекращая улыбаться, Ульдисиан повернулся к виновнику всех бед. Малик в какой-то веке не улыбался и равнодушие более не изображал. Брови его были сдвинуты к переносице, а в темных... Темнее ночи в глазах, Ульдисян углядел с трудом сдерживаемую ярость. В руках верховный жрец держал небольшую инкрустированную самоцветами шкатулку, обращенную крышкой к скудоумному противнику. Что ж, ты сам это на себя и навлек. Господин получит тебя живым, дитя мое. Пусть даже я представлю ему только твое едва бьющееся сердце. С этими словами он откинул крышку шкатулки. Ульдисян невольно втянул голову в плечи но тут же увидел, что в шкатулке нет ничего, кроме трех блестящих драгоценных камней. Несмотря на неверный пляшущий цвет костра и отделявшее его от верховного жреца расстояние, он сам, не ведая как, сумел разглядеть каждый: и синий овальный камень, и золотистый прямоугольный, и самый крупный чистой воды бриллиант, имевший форму слезы. Самоцветы лежали в шкатулке в специальных выемках, количество которых Указывала на наличие четырех камней. Однако четвертое гнездо было пустым. «Ты что же, мзду мне предлагаешь за обращение в твою веру?» Охваченный любопытством спросил он. В ответ Малик провел по каждому из самоцветов кончиком пальца. «Нет, я намерен заставить тебя молить о позволении обратиться к ней». Мироблюстители разом прекратили свои бесплодные атаки и отбежали к верховному жрецу. Малик не обратил на них внимания. Его больше интересовало открытое пространство между ним и Ульдисианом. Миг и там, над землей, заклубился едкий дым, никак не связанный ни с костром, ни с каким-либо прочим зримым источником, одолевший и магнетические чары, и сокрушительную тяжесть, и ожившее пламя, дыма Ульдисиан не страшился. Набрав в грудь побольше воздуха, он шагнул вперед. Ему бы только пройти сквозь дым, А там и до горла церковника недалеко. Однако сзади раздался необычайно пронзительный, тревожный крик лилии. «Нет, Ульдисян, не так, не так! Берегись, прячущихся в дыму!» Не успел ее голос отзвучать, прямо перед крестьянином возникла жуткая тварь. В клубах дыма мелькнули бритвенно острые шипы над чем-то вроде трех рук и огромная, формой напоминавшая луковицу голова с виду слишком тяжелая для любого обычного живого существа. Зловеще блеснув двумя парами из желто-белых глаз, диковинная тварь шагнула ульдисиану навстречу. И тут страшилище в мгновение ока окуталось сверкающим серебристым ореолом. Высоко вскинув все имеющиеся конечности, тварь испустила негромкий сдавленный хрип, а затем попросту растаяла в воздухе. Но если от этого ужасающего противника Ульдисян каким-то чудом избавился, из дыма на смену ему появились еще два потусторонних создания. каждое в своем роде еще причудливее того, которое только что сгинуло. Тело первого с виду казалось только-только освежеванным и состояло из ног с когтистыми ладонями вместо ступней. В купе с бычкообразным туловищем да жилистым шипастым хвостом головы у монстра не было, лишь дияющая дыра наверху. Оснащенная кошмарными острыми выростами вроде зубов, щелкнувшими в воздухе перед самым Ульдисиановым носом. Его адский собрат являл собой нечто вроде скелета с головой изголодавшейся хищной птицы. Над плечами птицеголового торчала пара недоразвитых перепончатых крыльев. Руки заканчивались не ладонями, не когтями, но многочисленными присосками, а ноги изгибались назад точно лапки кузнечика. Где-то позади них, в отдалении, за пеленой дыма, прозвучал голос Малика – «Люцион!», – только и вымолвил верховный жрец. Птицеголовый с невероятным проворством прыгнул вперед. Только что стоял перед ульдисианом, а в следующую секунду врезался в крестьянина. Сбитый с ног на землю, ульдисиан услышал басовитый, скрежещущий звук с той стороны, где возникла вторая тварь. Конечности с присосками потянулись к груди и горлу человека. И способ помешать врагу у Ульдисиана нашелся только один. Схватив руками устрашающие лапы врага за запястье, мужчина стал удерживать верхнюю часть птицеголового от себя как можно выше. «Они, дитя мое, оставят в тебе как раз достаточно жизни, чтобы Примусу было над чем потрудиться», — небрежно заметил Малик, перекрывая шум схватки. «Не более». Попробовал Ульдисиан изгнать их, подобно огненному голему, но эти создания оказались скорее сродни тому самому демоническому охотнику из лесной чащи. Нет, эти даже превосходили ту тварь. Сам не понимая от чего, Ульдисиан был уверен – монстр, уничтоженный им на днях, куда ничтожнее этих злобных чудовищ. Над головой Ульдисиана весь длинный острый клюв. Он ожидал, что тварь схватит его. А то и попробует пробить клювом череп. Но вместо этого враг разинув клюв во всю ширь и спустил раздирающий уши визг, от которого в теле крестьянина затряслись, задрожали все косточки. Виск без конца и перерыва. Казалось, под напором этого жуткого визга Ульдисян вот-вот лишится чувств. Оставалось одно: превозмогая боль в ушах, Крестьянин решился выпустить одно из запястий птицеголового, потянулся освободившейся рукой к его клюву, но стоило рожать пальцы, присоски тут же прилипли к груди. Где бы они ни коснулись кожи, тело пронзала тупая, леденящая кровь боль, но Ульдисян, как и прежде, не мог допустить, чтобы она взяла над ним верх. Напрягая все силы, он дотянулся до клюва монстра и с громким, натужным воплем сжал его накрепко сомкнул челюсти. Птицеголовый замотал головой в попытках освободиться. Однако тянуть из человека то, что Ульдисиан щел ничем иным, как жизненной силой, не прекращал. По-прежнему, одолеваемый головокружением, Ульдисиан попытался отпихнуть врага от себя. Но тут кто-то схватил его за ноги и заодно с навалившимся сверху птицеголовым поволок по земле. Да не куда-нибудь, прямо туда, где он в последний раз видел второго демона. Вовсе не жаждавший выяснять, какие ужасы готовит ему вторая тварь, Ульдисян удвоил усилия, но от первого врага освободиться не смог. Та сила, что исправно защищала его до сих пор, отказала напрочь, ему оставалось только гадать, в чем тут дело. Может быть в том, что он непривычен подолгу управляться с нею в столь безрассудной манере. Будь у него время, Ульдисян наверняка разобрался бы, как без труда одолеть и то, и другое страшилище, но времени-то сейчас и нет. Смерти он, пометуя о том, что нужен малику живым, не боялся. Однако в остальных отношениях его самочувствие верховного жреца более не заботило. Измочаленного, окровавленного, едва дышащего обрубка, очевидно, будет вполне довольна, чтобы порадовать его господина, загадочного и явно не отличавшегося состраданием примаса. Тем временем ненасытные присоски птицеголового уже порядком изнурили его. Ульдисяна охватил страх, что станется с остальными, если он проиграет бой. Особенно ярко вспыхнул в памяти доверчивый взгляд Лилии. Несомненно, их всех истребят, если уже не истребили. Ульдисян ведь понятия не имел, хватает ли его защиты хоть кому-то из троих спутников. И, кстати, сказать, что случилось с Ахилием, который ушел охотиться, да так и не вернулся. Вдруг лучник погиб первым, убитый мироблюстителями еще в лесу. А не менее охватившая ступни, мало-помалу ползло дальше, кверху, и винить в этом Ульдисяан знал, следовало не голового. Выходит, за него принялись оба демона, а если так, ему наверняка конец. ли лилия промычал он, ли Внезапно все тело его содрогнулось, но вовсе не из-за того, что творили с ним чудовищные враги. Сын Диомеда почувствовал колоссальный, невиданный прилив сил. Миг, и он не только будто родился заново, но стал многомогущественней, чем когда-либо прежде. Какой же ничтожной казалась теперь объединенная мощь обеих тварей, при одной мысли о том, что он так опасался потерпеть поражение от им подобных, Ульдисиана охватил безудержный смех. Взбодрившийся Ульдисиан еще крепче сомкнул пальцы на клюве первого демона, однако на сей раз он намеревался не просто отвести клюв в сторону. Стоило ему разок поднажать, клюв чудовища треснул. Демон забулькал горлом, принялся вырываться. Темно-зеленый гной брызнул из трещин обдал Ульдисиана с головы до ног, но жжение, причиняемое каждый из тошнотворных брызг, Затмил собою азарт, неодолимое желание испытать, на что он еще способен. Новая сила, бурлила в нем точно река, вышедшая из берегов. Питала его непрестанно. Казалось, тело растет, прибавляет в величине. В сравнении с врагами он стал Исполином, Титаном. Да что там Титаном? Богом. Уже не впервые почуяв неладное, Малика озабоченно сдвинул брови. Вначале, едва демоны материализовались, деревенщина нанес удар практически моментально. Столь легкая победа Ульдисиана над Пирио, обладателем бритвенно-острых шипов, самым грозным из слуг, предоставленных ему в услужении господином, ошеломила верховного жреца куда сильнее, чем могло показаться со стороны. Все завершилось настолько быстро, что Малик даже не почувствовал всколыхнувшиеся в крестьяне немощи, Но два оставшихся демона взялись за дело согласно его желаниям и, судя по всему, были вполне готовы живо разделаться с жертвой. Дабы они наверняка не увлеклись, обычно демоны к этому склонны и не погубили Ульдисиана. Малик пустил в дело свою остроту чувств, следил за каждым их движением. Говоря откровенно, верховный жрец участвовал в этой схватке, как будто бился с крестьянином собственноручно, и потому. Тоже заметил нежданный, невероятный мощи ток силы, струящийся сквозь того, кто мгновение ока назад выглядел всего навсего жалким, беспомощным фигляром. Заметил и не сумел постичь, как это могло произойти. Казалось! Ульдисян черпает силы откуда-то со стороны. Не без труда, оторвавшись от схватки, Малик обвел взглядом троих остальных, серентию, едва ощущавшую силу, растущую в ней, священнослужитель исключил сразу же, как и юного олуха, с озадаченным видом стоявшего рядом с девицей и, надо думать, доводившегося Ульдисиану братом. Да, в этом братце чувствовалась некая странность, однако источником силы был явно не он. И тогда верховный жрец перевел взгляд на единственную оставшуюся особу, ту самую, что поначалу заинтересовало его менее всех других – К ней Малик присмотрелся особенно пристально. Взглянул так, как мог взглянуть лишь жарец вроде него. Смотрелся и увидел нечто такое, чего увидеть даже не помышлял. «Великий Люциан!» Вырвалось у него, в какой то веки не сумевшего сохранить видимость абсолютной уверенности в себе пополам с пренебрежением к врагу. Рука Малика поднялась, указывая на цель. Губы зашевелились, бормоча слова заклинания. Спину рядом с левой лопаткой пронзила острая боль. Прекрасно разбиравшиеся в устройстве человеческого тела и ранах, влекущих за собой отсроченную или мгновенную смерть, Малик вмиг рассудил. Угоди то, что его поразило. Надо думать, стрела. Еще дюймом ближе к хребту, пожалуй, его не спасли бы даже все его силы. Оценив положение, он дабы не только не истечь кровью, но и не лишиться чувств. Немедля пустил вход, полученный от господина дар. К несчастью, это значит, что он больше не может не управлять боем, ничего-либо поделать с потрясающим новым открытием. Стараясь не утратить сосредоточенности, Малик пошатнулся, но стоило только оглянуться назад, увидел оседающего на земь брата Ронда. Вторая стрела поразила мироблюстителя в горло. Между тем, в зарослях на краю поляны мелькнуло гибкое, ловкое тело. Простой лучник. Вот тебе на. Одна мысль о том, что Малик едва не погиб от рук человека, несмыслящего в высоком искусстве аза, оскорбляла его до глубины души. И тут, с той стороны, где Ульдисян бился с демонами, донесся странный, настораживающий хрип. Поначалу Малик подумал, что одна из его тварей, оставленных без хозяйского присмотра, разорвала крестьянина на куски. Но нет. Ульдисян вновь вырвался на свободу. Мало этого, в левой руке он держал безжизненно обмякшее тело клювастого демона, только теперь начисто лишившегося клюва. Под взглядом священника Ульдисян отшвырнул мертвое чудище прочь и обеими руками ухватил третьего демона за толстый клейкий язык. Минуту назад этот язык на глазах Малика захлестнул ноги простофили, поражая противника холодом, в миг превращающим почти всякого смертного в глыбу льда. Однако Ульдисиан не только вытерпел этот холод, теперь он выволок последнего из адских прислужников Малика к нему. Клыки демона сомкнулись на запястьях крестьянина, и верховному жрецу на миг показалось, будто Ульдисиан совершил роковую ошибку. Но нет. Жуткие клыки с хрустом рассыпались, точно стеклянные, обломанные обренную человеческую плоть. Скрипнув зубами, Ульдисиан рывком высвободил одну руку и подхватил с земли скользкие от гноя пополам с укровицей обломки клюва первого демона. Перехватив длинные острые обломки на манер кинжала, крестьянин силой вонзил их в мясистую морду врага, чуть выше чудовищной пасти. Демон пронзительно заверещал и мешком рухнул на земь. Из огромной раны, заливая мертвое тело, хлынула густая черная жидкость. Тем временем стрела, вонзившаяся Малику в спину, Повинуясь его воле, пробкой выскочила из раны. А рана сомкнулась и затянулась. Спина немного побаливала, но главная причина его слабости заключалась в сочетании исцеления со стараниями удержать в узде демонов. «Да, это уже не по плану», – подумал Малик, глядя на гибель последнего из слуг. «Несомненно, примыс будет разгневан». При мысли о том, какую форму может принять этот гнев, верховный жрец содрогнулся. Он помнил, как выглядел гнев господина. На его глазах постигший одного из прежних верховных жрецов другого ордена. После и для погребения-то почти ничего не осталось. Однако простое на вид поручение оказалось не столь уж простым. Малик до сих пор не мог бы сказать, с какого момента, с какой ошибки дела пошли в кривь и в кось. Но нутром чуял, в игре появилась фигура, незамеченная даже примасом. Сколь это последнее не невероятно. Ульдесиан поднял взгляд на священника, и его взмокшее от пота лицо приняло выражение, весьма напоминавшее Малику гнев, да такой, на который, как он полагал, не способен никто, кроме примаса. Разом забыв о прислужниках, Малик поспешил принять меры к защите собственной персоны. Поразившая и его, и мироблюстителей сила восток рад превышала ту, что в начале боя расшвыряла воинов в стороны. На сей раз тела взвились в воздух, точно пущенные из катапульт. Мироблюстители закричали, кое-кого швырнуло о деревья, других отбросило в заросли. Одного из мироблюстителей ударило о ствол дуба так, что дуб с треском рухнул на те, что росли по соседству. На ногах, пусть и с великим трудом, сумел устоять только Малик. Не веря собственным глазам, смотрел он, как Ульдисян неумолимо шагает к нему. Глаза крестьянина Налились кровью, и священник понял, сейчас его, так сказать, жертва учинит над ним нечто гораздо хуже всего, учиненного до сих пор. Поняв это, Малик сделал самое разумное, что только мог. Перед Ульдисианом возник, закружился в воздухе вихрь, немедля подхвативший с земли всю пыль пополам с мелким мусором. Рукотворный смерч ударил Ульдисиану в лицо, на миг лишив его зрения. Священнослужитель сосредоточился и... Отмахнувшись от густой пыли, Ульдисян разозлился на себя самого за то, что не ждал чего-нибудь в этом роде. Ослепленный, он приготовился к самому худшему, ведь за первым ударом Малика наверняка последует и второй, куда более подлый. Однако пыль тут же осела, а от верховного жреца на поляне не осталось даже следа. Сын Диомеда растерялся и замер, ожидая какого-нибудь подвоха. Но Малик даже не думал, возникнув из ниоткуда продолжить бой. Вместо этого изящные тонкие руки обняли его сзади и голос Лилии объявил «Ты одолел их Ульдисиан, ты спас нас всех и от церковника, и от его демонов». Оглянувшись вокруг, Ульдисиан увидел лишь трупы мироблюстителей до да двух адских тварей. По крайней мере, трое из церковников оказались поражены стрелами, а это значило, что он защищал своих не один. Ахилий уже стоял рядом с Серентией, утешал дочь торговца как мог. «Прости, ее беспечность, любовь моя», – негромко добавила Лилия. «Она вовсе не думала подвергать нас опасности». Ульдисяану захотелось подойти к Серентии и объяснить. Дескать, он понимает, что Малик завладел ее разумом. Но, поразмыслив, крестьянин решил предоставить дело охотнику. Кто-кто, а Ахилий уж постарается успокоить безутешную девушку. «Ты был просто изумителен», – продолжала аристократка, едва не захлебываясь от восторга. «Теперь видишь, любовь моя, теперь видишь, что тебе все по плечу, что ничему на свете не преградит тебе путь к нашей цели, к нашей мечте». Естественно, он все понимал и сам не уставал девиться собственным же свершением. Один из высших иерархов Церкви Трех обратил против него и чары, и воинов, и чудовищ, однако остался с носом. Что еще в силах противопоставить ему любой из тех, кому не по нраву его существование? Ну, конечно же, ничего. Однако без новых попыток не обойдется. А значит, все остальные, особенно Лилия, целиком зависят от него до тех пор, пока сами не выучатся пробуждать таящиеся в них силы. «Пусть приходит, кто пожелает», – сам того не сознавая пробормотал Ульдисян. «И этот пускай приходит» добавил он, вспомнив о Малике. Лилия, обойдя его, встала сбоку. Глаза ее ярко блеснули в свете костра. «Ульдисиан, ты слышал, что сказал этот церковник? Он назвал имя, ты слышал?» Этого Ульдисиану припомнить не удалось. «Имя? Какое имя?» Губы Лилии приблизились к самому его уху. Он сказал «Люцион». Церковник назвал это имя демоном. С этими словами она устремила взгляд, на подходящего Мендельна. Ульдисианов брат вздрогнул. «Вот ты! Ты ведь слышал, не так ли?» Мендельн заметно замешкался, собираясь с мыслями, и согласно кивнул. «Да, я слышал от него это имя. Я слышал, Ульдисиан. Люцион. К этому самому имени взывал перед смертью тот, первый демон. Сегодня им воспользовался и Малик. Нет ли какой-нибудь связи между Церковью Трех и загадочным Люционом?» Между Примасом и неведомым повелителем демонов. При этой мысли Ульдисяна охватила нешуточная тревога. Демоны в услужении у церкви трех. Что это может значить? И кто же тогда таков Примас? Ведь Люционом вполне может зваться и он.